Глава 22. Когда устроился под своим выворотнем, присыпавшись для маскировки листьями и прочим мусором, то меня опять начали терзать смутные сомнения. Но не лепится все это, слишком ненадежно. Я бы, получив подобную задачу, просто заминировал дорогу и всех делов. Радиовзрыватель еще никто не отменял, так что нужная машина будет у Хайдака на гарантированно и без заморочек. Ладно, можно предположить, что будущие злодеи опасаются возможного следствия, поэтому не хотят пользоваться миной. Хорошо. Тогда тот же радиофугас, но на базе немецкого гаубичного снаряда. А для надежности можно использовать и парочку. Почему они так не сделали? Мозгов не хватило или картина взрыва другая получится? Хрен его знает, как там должно быть, но воронка вроде должна получиться похожа. Во всяком случае, на первый взгляд. Может, разлет осколков от фугаса по-другому идет? Блин, никогда о таких тонкостях особо не задумывался. Вот Шараф, тот наверняка это знает, но он сейчас фиксирует тех, кто мотается по основному шоссе через мост, чтобы можно было понять, за кем охота была, а то вдруг будущие языки сразу не заговорят. Если же будет известен объект, то можно хоть прикинуть, кто его заказал, так как брать мы будем всего лишь исполнителей. Во всяком случае, я не думаю, что заказчик лично станет возле прицела стоять. Вот так весь в думках пролежал почти час, но никого не было. Из знаменательных событий произошло лишь то, что на меня нагадил неопознанная мерзкая птичка, судя по объему сделанного, размером с небольшую корову, и начал моросить редкий холодный дождь. Сразу стал совсем мокрый, настроение стремительно испортилось. Даже плащ-палатки нет, лежишь в одном ватнике и чувствуешь, как он, напитываясь влагой, постепенно тяжелеет. И только уже после обеда, к часам к пяти, наконец начались шевеления. Из притормозившего невдалеке виллиса, резау выбрались два человека в нашей форме и бодрым шагом пошли к засаде. А джип, что характерно, уехал дальше и вскоре скрылся за деревьями. Два советских офицера с деловым видом подошли к гаубице, пока один приложил на место бережно извлеченную за пазухи панораму, второй оглядывал место с бинокль. Потом по нашей грунтовке прошла небольшая колонна грузовиков, и они, присев за орудием, настороженно проводили ее глазами. Ну вот, в принципе, и все. всё. Лично мне больше никаких доказательств не надо. Прицел, принесенный с собой, маскировка от колонны все это указывает на то, что это именно те, кого мы ждали. Хотя пока они сидели возле колеса, я тянул время, рассчитывая узнать побольше. Пока их еле слышный разговор совершенно никакой информации не давал. Чисто, нормально, порядок. Вот, в общем, и все слова, сказанные пришедшими. Зарядив орудие, они вообще заткнулись и только молча пялились в сторону дальнего участка шоссе. А минут через 30 пошло действие. Скорее всего, увидев ожидаемую цель, один из них отошел в сторону метров на 15 и там растопырился с биноклем, а второй присел к панораме. Вот, теперь пора. Махнув рукой пацанам, я пристал на колено, держа Вальтер двумя руками, начал работать по наводчику. Вогнав ему пулю в ногу, тут же рванул вперед, краем глаза наблюдая, что бинокльносиц тоже стал заваливаться. Значит, и ребятки не промахнулись. Вот только потом все пошло наперекосяк. Наводчик с погонами младшего лейтенанта упав за станину завопел: "Ёпть, засада!" И умудрившись достать пистолет, вознамерился меня продырявить, только немного не успел. Ствол у него я выбил и навалившись сверху приголубил по башке, после чего стал заламывать руки. И тут совсем рядом рванулы по голубице с противным звуком прошли редкие осколки, одним из которых меня крепко дернул за От неожиданности я чуть не упустил дёрнувшуюся мамлею, но он после удара был совсем вялый, поэтому я рывком затянув на нем веревку, смог отвлечь на этот странный взрыв твою дивизию. Вот что это было. Наблюдатель не стал заморачиваться с вытаскиванием оружия, и решил проблему кардинально. Он просто себя подорвал. Судя по тому, как гек растерянно держится за руку, Лёха тоже словил подарочек, придавив коленом пленного, я крикнул: "Быстро проверить, может, еще живой!" Келсов, который уже копошился возле этого долбанного камикадзе, вытянул руки о землю и поднялся со словами: "Готов. Считай, все осколки на себя принял". "Ты сам цел?" "Да. Гек, что с рукой?" Зацепила малость, я ведь почти успел добежать, вот и досталось". "Косоруки, быстрее надо было бегать. Запал мне целых три секунды горит. Да пока он врубился, что к чему, у вас секунд восемь было. За это время можно было до канадской границы добежать. Тормоза долбаные. И уже остывай добавил. Иван, перевяжи этого шустряка и убитого обыщай, пока с языком пока Пока подчиненные занимались с собой, я начал общение с пленными. Первым делом, разорвав штанину, убедился, что моя пуля, сидящая чуть выше колена, опасности для него не представляет, и решив не заморачиваться на перевязку, принялся колоть младшего. Тут ведь как? Начни я ему медпомощь оказывать, хрен бы он мне под руками разговорился, а так пусть думает, что мне его жизнь совершенно недорога». Мамлей держался минут пять, так что я даже начал сомневаться в успехе. В виде по точкам ему прошёлся, ногу раненую потеребил, а он только выло молчал. Даже сознание потерял мальчишки Большешгадский, но заказчика не выдавал. Когда я, достав нож, стал без наркоза им ковырять тушку серого офицера, то сломался. Горбу, Горбуненко. Приказ отдал Горбуненко. Я на несколько секунд задумался, вспоминая. Горбуненко, Горбуненко. Но потом вроде вспомнил. Майор Горбуненко, который в штабе армии, начальник 10 отдела Смерж, серо-зелёного цвета пленный только кивнул, а после почему-то опять отрубился из и у картауню, стекла тонкой струйка крови. Что за фигня? Это еще почему так приключилось? Я ведь его совсем не будь, от ранения в ногу кровь горлом не идёт. Холодиет предчувствий дотронулся до горла младшего. Пульс еле чувствовался. Да что такое творится? Он ведь помирать намылился. Я быстро перевязал веревки у плена на руках и перевернув его бок, чтобы не захлебнулся своей же кровью заорал: "Быстро сюда, машину!" Ванька на возле подбитой четверки, стоит, пули её ко мне. Тельцов, который уже прекратил перевязывать Лёху, заслышав мой вопль, с низкого старта рванул в указанном направлении, а я, придерживая потерявшего сознание Лёху, бормотал: "Ну что, ты, родной, ну что ты помирать надумал? Ты, парень, держись, сейчас тебя в санбат, там быстренько откачают". Только молошому на мои слова было глубоко начихать по его телу прошла слабая судорога, и он резко вытянувшись обмяк. Писец, приехали, пилять. Ну с чего ему вдруг помирать приспичило? Ведь я его хоть и резко, но довольно нежно обрабатывал, все больше на голос беря. Тут у меня вдруг посетила смутная догадка. Растягнув на трупе шинель, я начал шарить руками у него по бокам и спине и тут же вляпался во что-то мокрое. Оглядев ладонь, только раздраженно сплюнул и вытряхнув нашу лейтенанты из верхней одежды, убедился в своей правоте. Осколочная в грудь справа, чуть ниже подмышки. Вот гадство. То есть второй, подорвавшийся гранатой, уделал ее сразу троих. Себя моментально и наглухо пучком сквозным в предплечье и эту парня в грудь. Дым да мне чуть не досталось. Завернув руку за спину, я выдернул большой клок ваты, торчащий из прорехи, сделал осколком. Вот тебе и взяли языков. Мудаки, и я главный мудак. Усевшись за на настоину, достал и в полном расстройстве закурил. Ну и что теперь Гусеву говорить? Бывшая лучшая спецгруппа всех времён народов обделилась очередной раз и по полной. Одно во всем этом утешает. Я хоть фамилию заказчика из него вытряхнуть успел. А то если бы сразу загрузили в машину без допрос, он бы у нас просто тихо помер в пути. Хотя утешение, конечно, фиговое. Как ни крути, операцию провалили. Нет пленных, нет доказательств, вообще ничего нет. Тот же Горбуненко сделает удивленные удивлённый от всего будет отмазываться. Особенно если это не его люди здесь шустрели, к примеру, командированные из Москвы. Хотя зная, что тут замешан начальник 10-го отдела, думаю, будет глупо колоть его с соблюдением социалистической законности, так что у меня он все равно заговорит. Вот только его коллег привлекать к расследованию нельзя. Тут надо все провернуть быстро и в тайне, так как я совершенно не верю, что этот майор сам надумал кого-то из высокого начальства завалить. Ему ведь тоже приказали. Так что смершивцев сейчас подключать к делу совсем не в тему. А вдруг не ему приказ был? Вдруг мамлей соврал? Да. И что теперь делать? Как доподъехал машина, я находясь в полном раздрае, при помощи мужиков загрузил трупы в машину, снял прицел с орудия, усевшись за руль, поехал собирать остальных членов команды. Только вот Змея на указанном месте не нашел. Забравшись на капот, я удивленно оглядывал окрестности, постепенно закипая, а когда наконец увидел знакомую фигуру, приближающуюся от дальних кустов к нам, взорвался окончательно. "Эй, ты, брюханога, шевели поршнями, бегом", я сказал. И когда трусящий рысцой змей приблизился достаточно близко, продолжил свой монолог: "Тебе чудо, и где приказали сидеть, а ты куда уперся? В конец все оборзели, одни бегть разучились, другие на приказы болт забивают". Но когда Козырев подошел к машине, пришлось заткнуться, потому что он встал во афронт и вскинув руку к шапке выдал: "Тачь командир, разрешить доложить". И после моего растерянного кивка продолжил. Я, ведя наблюдение за отъехавшим Велисом, проследил его маршрут вон до того леска». Там он остановился, из машины вышел человек и маскируясь, выдвинулся к отдельно стоящей группе деревьев. После чего, вышедший, достав бинокль, стал наблюдать за шоссе. От меня он был в полукилометре, поэтому я принял решение подобраться поближе. Ближе 100 метров приблизиться не получилось, местность открытая, обходить слишком долго могло получиться. Потом Женька не выдержал, и перешел на более привычный язык. Илья, он сначала просто наблюдал, а потом из вещмешка машинку достал подрывную. Ну, типа как вы с собой брали, когда эсэсовских парад рвануть хотели. Я и за ним и за дорогой смотрел, когда на шоссе показался трофейный хорь с машинами охраны. Решил, что ждать больше нельзя. Хотел ему плечо прострелить, чтобы он ничего не сделал. Но тут с вашей стороны что-то взорвалось, и этот паразит дернулся. в общем, в голову, Наповал. И вот те бабушки плюшки с изюмом. Я даже сказать ничего не мог. Выходит, на дороге двойная ловушка была. Выстрелил за рудией с вовсе не гарантированным, но возможным попаданием маскировал гарантированно убойный подрыв. И закладка была не под мостом, там успели посмотреть, а где-то на дороге, скорее всего, на обочине. Цветут тут нет, так что смести все с шоссеки должно было наверняка. А я их дураками считал. Нет, умный человек это придумал. Охрана, если останется в живых, будет утверждать, что был именно снаряд. Уж его звук ни с не спутаешь. А в ту же секунду, когда разорвется снаряд из гаубицы, сработает фугас на дороге, и всё. Все свидетели скажут, что было два снаряда и будут по-своему правы. Иследствия, особенно если не сильно копать, будут подтвердить то же самое. Так что, если бы не змей, то мы бы сейчас пребывали в такой заднице, по сравнению с которой мои предыдущие страдания показали совершенно не заслуживающей внимания фигней». Я шмыгнул, спрыгнул с капота и, подойдя к Женьке, молча его обнял. Молодец, пацан, всех спас. И нас от полнейшего конфуза и пока неизвестную мне личность, которая так и укатила в неведении, что смерть сегодня прошла мимо него. Поэтому отстранившись от расстроенного сопящего парня, сказал: Таршина Козырев, от имени командования за проявленную смекалку и принятие верного решения, объявляю вам благодарность. И вообще, Жека, крути дырочку, за то, что ты сегодня сделал, минимум красную звезду получишь. А если выяснится, что тут хмырь на Хорхе со штаба фронта, то бери выше. А потом сев обратно за руль, погнал машину к трупу, сделанному змеем, забрав тело и передатчик, приводящий в действие радиофугас, пересадил Иванов трофейный Виллис, который тоже может много о своих хозяевах рассказать. Машины должны регистрировать, так что, пробив джип по номерам двигателя, мы выйдем на его владельцев. Документы тропу в зацепке могут не дать, оказавшись липой. А вот машина это другое дело, конечно, при условии, что и ее не угнали. Хотя это уже в паранойе попасевает. Собрав все трофеи, поехали за Маратом, справедливо решив, что поисками закладки можно заняться и позже. А вот сведения, полученные от умершего языка, промедления не терпят. Ать вашу. Вы что, совсем работать разучились? Три трупа, три долбаных мертвяка и никаких зацепок. Почему никаких? А Горбуненко из десятки. Я стоял перед командиром, который устраивал мне блиц-разнос, попутно обдумывая дальнейшие действия. Только получилось пока слабо. Узнав от Шарафудина, чей это был хорьх, я впал в полный офигение. Машина была немного немало командующего фронтом генерала армии Черняховского. Честно говоря, на такую фигуру я не рассчитывал. Серега, видать, тоже, поэтому брыжит сейчас слюнями, а сам наверняка лихорадочно соображает, что можно сделать в этой ситуации. Хотя, услышав мое замечание, Гусьев, начавший был успокаиваться, опять взвился под потолок. Горбуненко, ты башкой думай. Ты про него узнал только со слов того ж мурика, и нет никакой гарантии, что он тебе не соврал. А Филиппа я с гола знаю. Он предателем не мог бы стать, характер не тот. Тут уж и я не выдержал, Заров в ответ. Никто не говорит, что он предатель, он просто исполнитель. Не зря спецотдел возглавляет получит приказ от того же Сиролы и выполнит невзирая на лица и согласно уставу. И вообще, хватит орать. Даже вы взять не получилось, но это чистая случайность. Там и позиции для засады практически не было, поэтому пришлось замаскироваться слишком далеко. Но покушение мы сорвали, причем, считай, совершенно без подготовки на пустом месте. А трупы, они тоже говорить могут. Даже если документы липовые, то снимем пальчики, выясним, чьи это люди. Тогда и раскрутим всю цепочку. Знаешь, Илья, я боюсь, что эту цепочку очень далеко может увести. Серёга как-то очень быстро успокоился теперь говорил тихо и устало. Просто в последнее время слишком много несчастных случаев происходит. В в непонятную засаду у Пашников попал, Бери погиб, Леселидзе вместе с машиной подлёту ушел, теперь вот Черняховский. Ведь если бы не вы, его смерть можно было бы списать на шальной снаряд. Странно это все, Тут бы сейчас дров не наломать. Ну и как поступим? Что сделаем вид, будто ничего не произошло? Разумеется, нет. Если уж вляпались, то надо доводить до конца. Я сейчас с Иваном Петровичем свяжусь, а ты готовь машину. Горбуненко брать будем? Ну, так скажем, просто привезем сюда Филиппа и побеседуем. Понял? Вдвоем поедем. Да. Гусев висел на телефоне минут сорок. За это время я успел у Марата узнать, можно ли различить по воронке картине разлета осколков, закладка ты была или прилетевший снаряд. Оказывается, можно, и грамотный специалист это сделает на раз. То есть мои предположения были верны. Выстрел из орудия с подрывом фугаса создаст картину несчастного случая. Тем более этот участок дороги, в принципе, попадает в зону действия максимальной дальности гаубицы. Ни о каком прицельном обстреле, конечно, речи нет, но шальной снаряд сюда может залететь, что и требовалось доказать. Только с другой стороны, все равно очень странно получается. Такого просто не может быть, чтобы влепить одиночный снаряд в воронку от фугаса, и любой эксперт моментально скажет, что тут была закладка, а гаубица только для отвода глаз пального. Поэтому для чего все эти сложности нужны были непонятно. А потом, когда Серега наконец излил душу начальству, мы поехали в дивизию. По пути я поинтересовался разговором, что Иван Петрович сказал? Да очень ничего хорошего. Он сейчас на доклад к верховному идет, а нам ждёт послезавтра в Москве. Нас с тобой, нас и Горбуненко. Угу, то есть твоего Филиппа в столице теперь крутить будут. Гусев на эти слова только чертыхнулся и ответил: Да нормальный он мужик, и служак, и честный. Может, его тот младший просто клевета, чтобы от тебя отвязаться. Назвал первую знакомую фамилию, и сдох, собак такая. Да и вы тоже хороши. Считай, все группы ни одного живого языка взять не смогли. Навыки, что ли теряете? Слушай, не заводись по новой, сейчас приедем и разберёмся. Но разобраться не получилось. По приезде в штаб дивизии Горбуненко на месте не нашли, а на вопрос, где искать начальника десятки, последовал ответ, что он часа полтора назад укатил к танкистам в Тремпин. Меня как-то сразу начали терзать нехорошие предчувствия. С чего бы майор на Анджеглядик Мазути поехал? Причем, как мы узнали, его туда не вызывали, а он сам рванул. Связавшись со штабом танкового полка, выяснили, что Смиршевич к ним не приезжал. Гусьвидн тоже почил неладное, поэтому, взяв два отделения из комендантского взвода, мы двинули в тремплин. Уже было совсем темно, когда мы следуя небольшой колонной, не доезжая километров пяти до городка, увидели на дороге солдат, стоявших возле уткнувшейся в кювет Виллиса. Я глядь на толпу рядом с темнеющим силуэтом машины сказал: «Наш, Серега, зуб не дам, но вот на фофен с тобой готов поспорить, что там наш клиент. Сейчас выяснится, что это очередная автокатастрофа или случайные мина на сто раз проверенной дороге". Подполковник, не отвечая и не дожидаясь остановки машины, выскочил на ходу и тут же зычным голосом поинтересовался: "Кто старший? Что здесь произошло?" Жалко, что Гусев спорить отказался, а то б я по его короткострижной башке такого леща влепил. Все потому, что, что в кювете действительно валялась машина Горбуненко, а он сам и водитель, вытащенный солдатами, лежали тоже возле обочины, накрыты одной плащ-палаткой. Что случилось, нам объяснил сержант пехотинец который вел своих людей в расположении части. Сначала его отделение обогнал этот Виллис и скрылся за деревьями, а через несколько минут оттуда послышалось пара очередей. Отделенный погнал свое подразделение бегом, но все, что они нашли, так это только заглохшую машину, съехавшую с дороги, и в ней два трупа. По мыслям сержант это прячущийся немцы, которых хватал по окрестностям. Завидев одиночную машину, не удержались и прошили её очередями. В пользу этой версии говорила небольшая россыпь свежий гильз от MP40, валяющийся недалеко от джипа, а сразу организованной пехоты прочёска местности никаких результатов не дала. Я думаю, немного немцев было, поэтому они даже в бой не вступили, а сразу сбежали, когда нас увидели. Скорее всего, вон к тому леску. Сержант показал предположительное направление бегства фрицев, а я поинтересовался Так вы их видели? Никак нет, тащи, капитан. Когда мы прибежали, тут уже никого не было. Только вроде звук машины слышался, но света фар видно не было, так что это, наверное, показалось. То есть ни вы, ни ваши люди своими глазами ничего не видели, и лишь можете догадываться, как все произошло. Так точно. А звук, который после стрельбы слышался, от легковушки был или как от грузовика? Сержант нахмурил лоб, но толком ответить не смог. Так это, я же говорю, еле слышно было. Дорога вон там поворот делает, и весь звук деревья глушит. Может, и показалось э, перед Виллесом кто-нибудь проскакивал, ну минут за пять-десять до него. Не знаю. Мы ведь, отчитали, как спросёк сюда вышли, так это легковушкой проехала. А что там до нее был, бог весть. Тут меня посетила очередная мысль. А машина? Когда машина проезжал, сколько там людей было, не заметили? Сзади кто-нибудь сидел? Собеседник задумался, а потом покачал головой. Темнело уже, да и внимания особо не обратил. Видел только командира с водителем, это точно. А уж вот что сзади было, не заметил. Они быстро проскочили, плюс на машине тент натянут был. Мож кто из бойцов твоих видел, или потом звук отъезжающий слышал? Сейчас узнаю. Разрешить построить отделение? Валяй. Ну и солдаты тоже не обратили на проезжающий джип никакого внимания, никакой уезжающей машины не видели и не слышали. Пока я все это выяснял гусев с комендантским лейтенантом ковырялся возле вилеса, а теперь разглядывал трупы, подсвечивая себе фонариком. Сидя на корчиках, он видно усек что-то интересное, поэтому махнул рукой. Илья, иди сюда. И когда я подошел, направил световое пятно на голову мертвого водителя фритера, спросил: чего видишь?" Я присел рядом и сунув нос ближе, разглядел только пулевое отверстие в голове трупа. "Ну, дырку видишь, входящая, что?" "А здесь?" Серега перевел фонарь на Горбуненко. Еще одну дырку. А еще у каждого по паре входные в туловище с правой стороны спины. Теперь пойдем к машине". Подойдя к джипу, он осветил пробоины в тенте борту. "Что скажешь?" Я коварнул пальцем пробитый брезент, а потом заглянув внутрь, полюбовался на то, как луч фонаря просвечивает сквозь отверстие, но особых мыслей от этого не прибавилось. Оглянувшись на полковника, пожал плечами и ответил: "Что можно сказать? Прям какие-то снайперы работали. 12 попаданий в машину, из них 6 пуль влепили исключительно точно. Больше мыслей никаких не возникает". Я от этих вопросов начал постепенно раздражаться. У меня одна мысль, но совершенно неподтвержденная. Судя по россыпи гильз, стрелок был или один, или они во время работы рядом стояли. А значит, это лохи. Спецы так засаду не делают. Но для лохов они слишком хорошо стреляли. По движущейся мишени настолько хорошо отработать не каждый сможет. Опять-таки, гильзы прямо на обочине. Что же, получается, с ним совдоль дороги шли, а может, даже голосовали. Тем более, что судя по следам, Виллис тут тормознул. Почему он остановился? Фрицев увидел и решил подбросить? Бред полный. А моя мысль такая: в машине был третий, который ухлопал остальных. Доехав сюда, под каким-то предлогом остановил джип и пульнул обоим в голову. Потом выскочил из него и отойдя добавил из автомата, чтобы на нападение похоже было. Вот. Серега поднял палец, и у меня такая же мысль появилась. Так что поехали назад в дивизию, и узнаем, кто был этот третий. Погоди, пехотинец говорил, что вроде звук машины слышал сразу после стрельбы, но не уверен в этом. Я следы посмотрел, но нифига не понял. Была еще одна тачка или нет непонятно. Да там все так затоптанно, черт ногу сломит. А сейчас надо ехать быстрее, вдруг что выясним насчет возможного попутчика. Отпустив сержант и оставив людей с комендантского взвода грузить труп и забирать "Виллис", мы поехали обратно. По пути я не удержался, и начал цеплять Серегу. Ну что, нерешительный ты наш. Если б ты не орал как больной бегемот, а потом не наводил по часу телефонной консультации, то мы бы этого Филиппа тепленьким взяли. Но тебе обязательно по надо было, гнев начальственный демонстрируя. Опустить любимых подчиненных ниже плинтуса, куражись и тыкай пальцем в больные места. Как ты там вопил: "Ваше беспробудное пьянство опять одержало верх над половыми излишествами?" Гусьв на эти слова моментально отмазался. "Что ты несешь? не говорил я такого". Но потом до него дошел смысл сказанного, он коротко хохотнул. После чего снова став у Грюму спросил: "Ясив, в штабе никакого тречу не видели. Какие действия предлагаешь?" "Элементарные. Готовиться к ректальной тонзилэктомии, потому что этот возможный спутник Горбуненко не такой дурак, чтобы светиться перед штабными". Серега, с удивлением подергав себя за ухо, признался: "Слово ректальное я знаю, а все вместе что означает? Гланды будут рвать через жопу". Эх-эх. Я вот тоже так думаю. Вряд ли мы там видевших эту троицу найдем. А ведь он, скорее всего, и контролировал всю ситуацию. Еще, я думаю, днем он наверняка на дороге был и видел, что вы засаду сорвали. Возможно, даже проследил, куда труп повезли. Ты, кстати, не заметил, за вами никакой машины не шло? Нет. Там этих машин после съезда на шоссе до хрена мотается. Да и не думал я про возможную слежку. А этот контролер, поняв, что засада не удалась, вернулся обратно и под каким-либо предлогом вытащил Горбуненко из штаба. Потом где-нибудь в сторонке подсел в машину и обрубил хвосты. И что теперь? Ты сам сказал, готовится криктальный этой, как ее. В общем, готовим гланды. Может, все обойдется? Может, найдем третьего? Но надеждам не суждено было сбыться. Несколько человек видели, как майор уезжал в одиночку, в смысле, только с водителем. Чтобы он днем или под вечер разговаривал с кем-нибудь незнакомым, тоже никто не видел. Фамилии Картавин, Кружков и Липкин, так по документам значилось трое засадников, тоже никакого узнавания не вызвали. Хотя удостоверение личности у несостоявшихся убийц Черняховского были обычные армейские, что в свете последних событий внушало сильные подозрения, что эти ксивы липа. В конце концов Гусев, сказав, что весь Смерж в заговоре участей принимать точно не будет, решился вызвать профессиональных следователей для приходования накопившихся трупов. Прежде чем ребята приступили к работе, Серега их долго стращал особой важностью и секретностью дела, а я, поглядев на все это, просто пошел спать. Утро уже скоро, да и набегался за сегодняшний день по самое не могу. А с самого раннего утра меня разбудил красноглазый с недосыпу командир, мы, взяв машину с охраны, опять отправились в дорогу. На этот раз путь держали в штаб фронта. Гусев в самом начале перелез на заднее сиденье и сказал: "Я с адъютантом командующего созвонился. Сам Черняховский еще отдыхает, поэтому я приказал предупредить его, что мы едем. Так что ты рули, пока я подремлю. Вторые сутки на ногах. Спи, часа два у тебя будет". Времени не у спацу было даже больше, чем пар часов. Оказывается, ночью неопозданные неотловленные злодеи уничтожив пост охраны рванули мост через небольшую речку Карле. Это, конечно, не Днепр, и даже не Москва-река, но машина возле переправы, которую шутками прибаутками густо висящими в воздухе ударно ремонтировали саперы, собралось достаточно. Там мы еще часа полтора потеряли, поэтому приехав в штаб, только-только застали командующего, который уже собирался сваливать. Но все таки успели вовремя. И Черняховский, коротко ответив на приветствие, поинтересовался Сергей Андреевич, мне передали, что вы хотели со мной переговорить по какому-то важному делу. Я сейчас в 33-й армии собрался, может, по пути поговорим? Нет, Иван Данилович, в дороге о таком говорить не получится. Кстати, познакомьтесь, мой заместитель, Листвя Илья Иванович. Наслышан. Генерал, пожал мне руку. Ну если вы настаиваете, то прошу ко мне. Только сразу предупреждаю, больше часа уделить вам не смогу, на сегодня много дел запланировано. Час, я думаю, нам выше крыши хватит. Черняховский с некоторым удивлением посмотрел на свободно ведущую себя заместителя представителя спецгруппы ставки. но ничего не ответив, молча показал, куда идти. А в его кабинете Серега сразу взял быка за рога. Товарищ генерал армии, вчера в районе роты люди, моими людьми было предотвращено готовящееся покушение на командующую фронтом, то есть на вас. Покушение должно было быть оформлено под несчастный случай, и уже сейчас практически со стопроцентной уверенностью я готов сказать, что готовились совершить ее не немцы. Черняховский, на мой взгляд, воспринял новость достаточно спокойно. Он закурил и, подумав несколько секунд, уточнил: "Не немцы? А кто это был по-вашему?" "Предварительно можно сказать, что тут был замешан начальник одного из отделов СМЕРШ 31-й армии". Так, генерал прошелся по кабинету и попросил: "Расскажите, как вообще дело было, и как вы вышены исполнителей?" Гусев вложился буквально в 10 минут. Говорил он точно, четко, я даже заслушался. А потом, когда после его рассказа возникла пауза, спросил у комфронта: Товарищ генерал, не могли бы сказать, в последнее время вы никому дорогу не переходили, причем кому-нибудь из высокопоставленных и злобных? Этот человек должен обладать достаточной властью или связями, чтобы задействовать против вас офицеров в СМЕРШ, но этой власти у него недостаточно, чтобы нагаеть вам, так скажем, официально. Поэтому вы все и хотели оформить в снаряд. Нет, товарищ подполковник. У нас тут не детский сад, чтобы обидами считаться. И дорогу, как вы выразились, я переходил только немцам. Там и ищите. Черняховский обозлённо прихлопнул ладонью по столу и Гусев, чтобы разрядить обстановку, примерившись, сказал: "Иван Данилович, вы не кипятитесь. Товарищ Лисов, конечно, торопит в но глава НКВД уже в курсе произошедшего и доложит обо всем верховному. Так что подобные вопросы вам задавать все равно будут. А Илья Иванович интересуется не из пустого любопытства, ведь мы сорвали только одно покушение, нет никакой гарантии, что не готовится второе". Ага. И мы не следователи, чтобы все раскручивать. Нормальный человек поблагодарил бы за спасение жизни, а вы вместо того, чтобы нам помочь, кричите. Я это пробурчал себе под нос, но генерал услышал. Смущённо потеряв бровь, он хмыкнул и извинился. Потом, выйдя из-за стола, произнес. "Не поймите меня неправильно, товарищи. Я действительно вам благодарен, но не считаю возможным вмешивать какие-то свои личные дрязги в это дело или голословно обвинять кого-либо. Тем более, как говорили древний: предупрежден, значит вооружен. Так вот, я теперь предупрежден. Гусев все это выслушал и возразил: Извините, Иван Данилович, это не может быть вашим личным делом. Вы командующий фронтом и при этом один из самых выдающихся наших военачальников, поэтому потерять вас из-за каких-то, как вы выразились, дрязг мы просто не имеем права. Это точно. Придет на ваше место кто-нибудь вроде Жукова, и все, что вы сохранили за все годы войны, положат под Кёнигсбергом. Людей беречь, как это вы делаете, мало кто может. При упоминании мною Жукова Черняховский котнул желуваки по щекам и отойдя к окну, несколько минут смотрел во двор. Потом он повернулся и сказал: "Хорошо, если вопрос стоит так, но учтите, это только слова, и никаких доказательств у меня нет. Полтора месяца назад, будучи в Москве на совещании, я крупно повздорил с Георгием Константиновичем. Прямо на совещании, нет, уже после него. Разговор был приватный, но от этого особо острый. Жуков начал хамить в своей обычной манере, я тоже не выдержал и сказал все, что о нем думаю, после чего маршал пообещал мне очень недолгую жизнь. Серёга поинтересовался у замогшего генерала А почему вы ничего не доложили верховному? Черняховский посмотрел на него как на маленького ребенка. Сергей Андреевич, вы что? Я генерал Красной армии буду жаловаться верховному на угрозы маршала? Как это будет выглядеть? Не говоря, что это совершенно не по-мужски, так это еще и просто смешно. Что это за боевой офицер, который угроз испугался? Как же он с врагом сражаться будет, если его словами напугать можно? Да и не принимал я их особо всерьез. У Жукова характер взрывной, но чтобы пойти на такое? Тут влез я. Из-за чего вы с ним поцапались? Почему маршал то взбеленился? Генерал пожевал губами в раздумьях, потом махнул рукой. Вы, наверное, в курсе, что некоторые наши военачальники любят сувениры, ну, так сказать, военные трофеи. Особенно это стало заметно, когда мы перешли границу СССР. В Европе много соблазнов, только Георгий Константинович отличается особой любовью к подобным вещам. Когда я указал, что такое поведение не пристало советскому маршалу, Жуков начал орать. Хамить он умеет, поэтому разговор быстро перешел в другую плоскость. Да. Про безудержную любовь к трофеям, как мягко выразился генерал, я был в курсе. Если говорить прямо, мародерничали все по мере возможностей. Кто-то больше, кто-то меньше, но чем выше звание, тем большее количество ценностей отсылалось на родину. Причем, если солдата заявную мародерку могли поставить к стенке, то генералитет развернулся вовсю. Конечно, далеко не все, но как правильно сказал Черняховский, в Европе много соблазнов. Таких людей иногда арестовывали даже судили, только общий напор любителей сувениров возможность ареста не сильно останавливала, тем более что на все это следственные органы в основном смотрели сквозь пальцы. Да чего далеко ходить? Тот же Гринев в поисках подарков для своих подопечных девчонок шмотки далеко не в магазине покупал. Да и я сам, как-то в одной усадьбе увидел шикарный меч и сдерживаться не стал, тут же его прихватизировал. А в другом доме Марат нашел похожий клинок и тоже его урвал. Мы с ним потом решили устроить рыцарские бои с этими тяжеленными железяками, только Серёга все испортил. Увидев все средневековый махачи, он молча отобрал у нас древнее оружие и запулелобом меча в ближайшее болото. А по мелочи вспоминать не хочется. Та же табакерка, старинная серебряная с разными вензелями и финтифлюшками, зачем мне понадобилось? Табак я не неухуды да в карман не потаскаешь, но и то себе забрал, просто как красивую вещицу. До сих пор весь мешке валяется. Правда, тут все зависит от размеров мародерки. Я думаю, что солдат, набравший несколько коробочек швейных иголок, находится в своем праве, Дома это дефицит. Да и не только я так считаю. Следователи военной прокуратуры на подобное вообще внимания не обращают. А вот если какой-нибудь генерал вывозит все убранство из средневекового замка где-нибудь в Чехословакии, это кажется чересчур. Интересно, в каких же количествах прибарахлял маршал Победы, что ему Черняховский замечание посмел сделать? Эшелонами За подобными мыслями я чуть не упустил окончание разговора. Генерал армии, выговорившись, повеселел уже искренне от всей души поблагодарил нас за предотвращение теракта. Воспользовавшись этим и подчеркнув особую роль, сыгранную Козыревым, сказал, что буду ходатайствовать о его награждении. Черняховский в ответ, обращаясь к Госину, попросил дать представление на всех участников, а он мол, с удовольствием его подпишет. На этой радужной ноте мы распрощались.